Часть 16. Штурм и Дранг привезли Беннета в Банк Америки на Калифорния-стрит, провели внутрь и в самом деле вручили шесть банковских чеков на предъявителя на 8333 доллара каждый. Беннет затолкал конверт во внутренний карман пиджака. От волнения голова у него шла кругом. Банк, кстати, оказался всего в нескольких кварталах от дома Грамотейки. Из этого района они отправились на север к парковке в тени Кедров, расположенной у отеля Holiday Ин, рядом с Сивик Аудиториум. Штурм, не глуша мотора, поставил машину рядом с большим коричневым Доджем, фургоном с раздвижной боковой дверью которая отъехала в сторону, когда, выйдя из машины, штурм постучал в нее. Беннет с пассажирского места рассмотрел в салоне трех крепких молодых людей и темноволосую женщину в солнцезащитных очках. Беловолосый штурм коротко переговорил с ними, вернулся в машину и выехал с парковки, поглядывая в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что фургон следует за ними. Из кондиционера дул слишком холодный воздух, и в салоне почему-то пахло горелой тканью. «Куда едем?» — спросил Штурм, не оборачиваясь к Беннету. Э, «На Бетсфорд 204», — ответил Беннет. «Это в двух кварталах к югу от банка, где мы сейчас были. Что тут горело?» Дранк, сидевший сзади, взял лежавшую рядом обувную коробку и, приподняв крышку, сунул ее вперед. Беннет неловко развернулся на сиденье, взглянул и отпрянул при виде почерневшей фигурки внутри. Что за черт? рявкнул он. От запаха Гарри его чуть не вывернуло наизнанку. «Насколько мы понимаем, плюшевый мишка вашей племянницы», — отозвался Дранг, явно наслаждаясь реакцией Беннета. Вернув крышку на место, он поставил коробку себе под ноги. «Он был закопан во дворе Маритти. Девочка, видимо, сожгла его». «Когда приедем», — продолжил штурм, — «ни слова не говорите о продаже имущества бабушки. Просто подведите обоих». «Морите его дочь к фургону. Скажите, что привезли девочки велосипед или еще что?» Дранг бодро добавил с заднего сиденья. «Там мы их и возьмем». Штурм глянул на толстяка в зеркало. «Когда приедем», — сказал он толстяку, — «перебирайся в фургон и жди там». «Думаешь, я их напугаю?» — спросил Дранк удивленно. «Хватит с них и одного незнакомца». Беннет неловко заерзал, стянутый ремнем безопасности, и пожалел, что нельзя склониться вперед, подставить лицо под холодную струю воздуха из воздухозаборника. «Зачем вы притащили сгоревшего Мишку?» Штурм бросил сердитый взгляд, словно упрекая Дранга за то, что тот показал Беннету игрушку. «Для девочки он может что-то значить», — ответил он. Беннет поймал себя на том, что кивает и заставил себя остановиться. «Вы могли бы отпустить меня, то есть я сам доберусь до своей машины на такси, потом». «После всего», — он провел рукой по губам ощутил под подусиками. «Когда вы...» «Хорошо», — бросил штурм. До Беннета дошло, что деньги он получил только за то, что приведет к ним Марите и Дафну, а вовсе не за вещи Грамотейки, которые она хотела продать, если, конечно, они собирались оставить ему деньги или хотя бы отпустить его. «Надо было разбудить Мойру», — подумал он она бы меня не отпустила. Какого черта она сама не проснулась? Дафна уставилась на своего похожего на бомжа деда, который застыл в тени навеса. Его седые волосы были взъерошены на затылке, точно так же, как у ее отца после сна. Она с радостью заметила, что старик более или менее пришел в себя после всего, что произошло сегодня утром в больнице. Над дверью за его спиной деревянная вывеска гласила «Здесь каждый может жить». «Не потому ли он сюда и приехал?» — подумала девочка. «Подождать?» — спросил стоявший рядом отец. «Чего подождать?» Дед пошатывался в пятнистой тени навеса. «Не ходите туда», — сказал он. «Я спал и услышал ваши голоса. Я...» «Кто эта женщина, которая в меня стреляла?» — перебил ее отец. «В больнице?» «Не знаю». «Ты сказала, она слепая, если ты на нее не смотришь». «И это правда. А час назад она пыталась убить нас с Дафной. Кто она?» «Ах, пыталась убить?» «Она ненормальная. Я много лет с ней не виделся. Понятия не имею, зачем она пыталась тебя убить. Я тебе жизнь спас!» Отец Дафны переминался с ноги на ногу в густой траве. «Да, правда, спас. Спасибо. Откуда ты ее знаешь?» «Она была среди тех, кто меня когда-то допрашивал после смерти близкого человека. Она из секретной службы» но не американской, — перебил Фрэнк. «Мы говорили с человеком из агентства безопасности Он велел с ней не разговаривать. АНБ. А я никогда не имел дела с АНБ. Я просто хотел, как лучше для тебя». Дафна отметила, что он обращается исключительно к ее отцу. А она, — мелькнула у нее мысль, — «как лучше для нее». «Что за секретная служба?» — спросил ее отец. Старик опустился в плетеное кресло, стоявшее в тени под стеной спальни. Их интересовало кое-что, попавшее к моей родственнице, но ей не принадлежавшее. Он неопределенно махнул рукой, покрытой старческими пятнами. Родственница умерла, я отдал им эту вещь, и они отстали. Они были экстрасенсами, у них была голова. В общем, я с ними не спорил, и ничего о них не знаю. Когда это было? Старик с вызовом взглянул на ее отца. Мне было тридцать пять. И ты будешь утверждать, что говорил с той женщиной? Возразил Фрэнк. Ей всего лет тридцать. «Я с ней встречался», — отрезал старик, — «и давай оставим это». Маритти недовольно покачал головой и спросил, «Что забрала твоя родственница? Что ты им отдал?» Старик выдохнул. «Назовем это книгой. Назовем это фотоальбомом. Назовем это ключом». Он впервые взглянул на Дафну и тут же отвел глаза, а ее отцу сказал, «Если я снова вздумаю тебя спасать, напомни, как выглядела твоя благодарность!» Фрэнк молчал. Подняв глаза, Дафна увидела, что он кивает. «Извини, извини, но тебе придется рассказать нам все, а не только то, во что мы, по-твоему, поверим. Потому что сегодня утром ты думал, что Дафна умерла». «Медсестра! Я, наверное, неправильно понял, что сказала медсестра. Я не очень хорошо слышу. Оставь меня в покое!» «Хорошо», — смягчился Маритти. «Пиво хочешь?» «Не осталось, если ты о том, что было у грамотейки. «Ну, а я бы выпил пиво», — сказал Фрэнк, поставил портфель на бетонную плиту крыльца и полез в карман. «Где Громотейкина машина? Если хочешь, я поведу». Она сломалась. Я приехал на автобусе. Дафна ему не поверила. Они с отцом ехали на автобусе и добрались сюда несколько минут назад. А дед добрался так быстро, что успел вздремнуть. «Как он на самом деле добрался?» задумалась она. Угнал машину? Рядом с гаражом стоит какая-то старая с поднятым капотом. Нужно ли поднимать капот, чтобы угнать машину, или чтобы остановить ее, когда приехал? «Хочу, чтобы ты знал», вдруг заговорил старик, «что я тоже ненавижу своего отца». «Зачем ты мне это говоришь?» — спросил Маритти. У нас с тобой есть нечто общее. Отец, оставивший несчастную жену и детей, какое у него может быть оправдание? Моритти от удивления рассмеялся. — Это ты мне скажи, папаша. Откуда мне знать, как ты будешь оправдываться? Может, шантаж? Угроза тюрьмы? Но я бы из-за этого не бросил Дафну. — Да. Ты бы не бросил, я знаю. Даже ради спасения души. Я знаю. Ради спасения... Кажется, отец рассердился, но взял себя в руки и рассмеялся. Нет. Даже ради этого. Старик развел руками. Они подрагивали и нахмурился. Дафне показалось, что он еще не совсем отошел от сна. «В конце концов, за это приходится платить по максимуму», — сказал он. «Но помни, я так же ненавижу старика, как и ты». Маритти помрачнел. «Какого старика? Своего отца или моего?» «Того», — кивнув, промямлил старик. Дафна услышала, как в доме хлопнула входная дверь. Потом послышались шаги на кухне. «Кто здесь?» — раздался из полутьмы за открытой дверью голос дяди Беннета. «Почему дверь не заперта? Фрэнк, Дафна!» «Мы здесь, во дворе, Беннет!» — громко отозвался ее отец и посмотрел на Дафну взглядом, в котором она прочитала. Хорошо, что мы не начали перелопачивать кирпичи. Под кирпичами виднеется полный золото-сундук, и они растерянно моргают при виде деда и дяди Беннета. И отец улыбнулся Дафне, прежде чем обернуться к двери дома. Дафна испугалась, что дядя Беннет снова станет орать на отца за то, что тот приехал сюда без него и тети Мойры. Но, кажется, дядя и не думал сердиться. Беннет стоял на ступеньках, моргая и нервно улыбаясь. «Какая удача!» — сказал он. «После одной рекламной съемки мне достался бесплатный велосипед, и я собирался отдать его тебе при встрече, Дафна. И он у меня как раз с собой, там, в фургоне». «Фургон», — подумала Дафна, — «бесплатный велик. Если бы это был незнакомец, я бы бежала от него со всех ног. Отец, — уловила она, — тоже рефлекторно насторожился. И все же... — Здорово, — сказала она. — Спасибо. — Я тоже пойду посмотрю. Фрэнк шагнул к крыльцу. Дафна с намеком взглянула на оставшийся на цементном полу портфель, и отец поспешил его подобрать. «Спасибо», — пробормотал он. «Да», — горячо поддержал Беннет. «Ты тоже пойди посмотри, Фрэнк». «И я пойду», — вмешался дед. Беннет подскочил, только сейчас заметив в тени старика. «Вы кто такой?» — спросил он. Старик промолчал и явно не хотел даже смотреть на Беннета. «Это мой отец» ответил за него маритти беннет хмуро уставился на старика отец мойры маритти кивнул он вероятно законный наследник этого дома и всего имущества грамотейки беннет потеребил лацкан пиджака хотел что то сказать но передумал ладно кивнул он Идем смотреть велосипед. Дафна вместе с отцом прошла вслед за Беннетом через пахнущую плесенью кухню и гостиную к парадному входу. Когда Беннет толкнул антимоскитную дверь и вышел на крыльцо, Дафна увидела два автомобиля, припаркованных в тени старой развесистой жакаранды на обочине. Коричневый фургон и серую малолитражку. За рулем легковой машины сидел мужчина с белым ежиком волос на голове. «Там продюсер в машине!» — злопотал Беннет. «Его зовут Штурм!» Дед Дафны тоже показался на крыльце. «Штурм!» — проворчал он. «А где же мистер Дранг?» Дафна помнила, что «Штурм ун Дранг» — это что-то из немецкой литературы но Беннет только глазами захлопал в замешательстве. Дав на права» — «Штурм-Ундранг» или более известная по-русски «Буря и натиск» — это немецкое литературное движение 1760-80-х годов. Оно провозгласило эмоциональность и свободу творчества в пику строгости эпохи просвещения. «Вы откуда их знаете?» — он снова провел ладонью по лацкану пиджака, словно проверяя содержимое внутреннего кармана. «Вы с ними договорились?» «Расслабься, Беннет!» — по-прежнему не глядя на него ответил старик. «Жизнь, поверь мне, слишком коротка». Пока Беннет уводил их от дома по дорожке, этот штурм выбирался из машины, улыбаясь как поварные на этикетке. Дафна отметила, что костюм на нем с виду дорогой, но сидит не очень. Беннет обогнал остальных, спеша к нему, чтобы что-то сказать. Дед Дафны уставился на штурма, от волнения приоткрыв рот. Он обернулся к Дафне и ее отцу. — Бегите! — сказал он тихо. — Это они стреляли в вас сегодня утром. Заглянув деду за спину, Дафна увидела, что штурм, не замечая Беннета, подозрительно смотрит на них. Он запустил руку за борт пиджака и открыл рот. Отец ухватил Дафну за руку и дернул назад, но девочка успела увидеть, как Беннет, подобравшись изо всех сил, вгоняет кулак в брюхо штурму. «Стой, пап!» Взвизгнула она и услышала, как скрипит трава под пятками ее резко затормозившего отца. Беловолосый сложился пополам и упал лицом вниз на тротуар. Беннет тут же навалился на него и принялся шарить под пиджаком. Дверь фургона с грохотом откатилась. Двое молодых людей в футболках выскочили на тротуар и замерли. Беннет, присев над штурмом, направил на них пистолет. «В машину!» — крикнул он, и рукоятью пистолета ударил штурма по затылку. Дафна вздрогнула, когда прогремел выстрел. Но отец уже увлек ее к оставленной штурмом серой машине, а Беннет, вскочив на ноги, забежал со стороны водителя. Случайный выстрел как будто сорвал ему тормоза. Прежде чем сесть в машину, Беннет задержался и пустил три пули в сторону фургона. Дафна заметила, как из-под переднего левого колеса вылетел фонтанчик пыли и фургон просел на эту сторону. Отец рывком распахнул заднюю дверь, втолкнул на сиденье Дафну, следом забросил портфель и вскочил сам. Беннет уже сидел за рулем и, даже не закрыв дверцу, крутанул ключ зажигания, заводя мотор. Задняя дверь машины осталась открытой. Дафна изо всех сил высматривала деда, но старик возвращался обратно к дому. — Дедушку подождите! — крикнула она, и через плечо отца позвала. — Залезай! — старик покачал головой и отчетливо выговорил. — Нет! Стройная темноволосая женщина в солнцезащитных очках показалась из фургона. Она пристально всматривалась в пассажиров легковушки. Дед тоже ее увидел. «Скорее!» — выкрикнул он, махнув рукой. Взвизгнули шины. Беннет нажал на газ и рванул вперед от обочины. Захлопнулась задняя дверца. Удавны ныли ребра, но она все тянула шею, выглядывая в заднее окно. Женщина вскинула руку, то ли махая им вслед, то ли приказывая своим из фургона не стрелять. Дафна не стала махать в ответ. — Ты с ними договаривался? — заорал Беннет, хлопнув своей дверцей и свернув направо в конце бэтсфорд стрит на широкую улицу. — Продавал им что-то из громотейкиных вещей? — Нет, — ответил Маритти, помогая Дафне сесть прямо и напоминая. — Пристегнись, Даф. От ускорения их обоих вдавило в виниловую обивку сидений. Нашаривая ремень безопасности, Дафна заметила, что в машине пахнет гориллом. Может быть, от покрышек? — Они мне заплатили, — пропыхтил Беннет. — Вы с Дафной им очень нужны. По-моему, я видел у него пистолет. По-моему, они хотели вас убить. Черт, черт, теперь я им тоже нужен. «Может быть, можно просто вернуть им деньги?» Дафна увидела, как сверкнули в зеркале его глаза. «Что вы натворили?» «Не знаю», — ответил ее отец, убирая портфель себе под ноги и тоже шаря по сиденью в поисках ремня. «Но мне надо кое-кому позвонить. Ты едешь в полицию? На Колорадо свернешь налево». «Да, нет». Беннет тяжело дышал. — Ты собрался в полицию? Там твой отец остался. — Он их знает, — ответил Маритти. — А с нами поехать не захотел. Отец прикусил губу и Дафна на миг увидела, как старик в вестибюле больницы толкает в спину женщину в темных очках. — Он не захотел ехать, — повторил Фрэнк. — Вообще-то надо сначала позвонить, а потом уже обращаться в полицию. У себя под ногами Дафна заметила знакомую обувную коробку. Ногой скинула с нее крышку и взвизгнула от удивления. Беннет, петляя по полосе движения, сердито спросил. — Что еще? — Рамбольд, — сказала Дафна. — Папочка, у них здесь Рамбольд. Отец заглянул в открытую коробку и обомлел от изумления. — Что за черт? «Вы про плюшевого медведя?» — громко спросил Беннет. «Горелого такого?» «Да», — ответил ему отец, — «это ее, Мишка». «Мы его закопали. Откуда он у них?» «Наверное, видели, как вы что-то зарывали». Проезжая мимо Холидей-Инн, Беннет прибавил скорость. «Они чего-то от вас хотели». Дафна не сразу поняла, что в памяти отца... Всплыла видеокассета грамотейки, которую она вынула из магнитофона, потому что она и сама ее вспоминала. А отец представлял еще и связку мятых желтоватых листов бумаги. Письма Эйнштейна, догадалась Дафна. «Мне надо остановиться, позвонить Мойре», — заявил Беннет, круто свернув налево на Колорадо. Скажу ей, чтобы сейчас же уходила с работы и встретилась с нами в Мэйфейр-маркет на Франклин-авеню в Голливуде. Мы будем там раньше нее, можем подождать. У нас у всех серьезные проблемы. Надеюсь, вы это понимаете? Дафна удивилась. Неужели он мог думать, что они этого не понимают? «А дальше что?» — спросил Маритти. «Я знаю место, где мы сможем укрыться и подумать, что делать. Голливудские холмы, панорама с видом на знак Голливуда. Легко добраться». Беннет вздохнул. «Ключи все еще у меня». Беннет свернул направо на Гарфилд-стрит, но теперь он быстро проскочил полицейский участок и высокий красный купол здания муниципалитета, а потом повернул налево на более широкую улицу. Дафна смотрела в окно на белые надгробия кладбища, мимо которого они ехали. Ей пришла было в голову мысль попросить Беннета остановиться, чтобы похоронить здесь Рамбальда. Но, вздохнув, девочка промолчала. Шарлотта обрывками видела себя саму, застывшую на краю тротуара, лежащего ничком рассказа, спешащего к ним с выпученными глазами гольца. — Резервный автомобиль будет через 60 секунд, — пропыхтел Гольц. — Брэдли его застрелил? — Нет, — ответила Шарлотта. — Ударил рукояткой пистолета, а пистолет выстрелил. Пуля, кажется, попала в дерево. Глазами Гольца, опустившего взгляд, она рассмотрела красную струйку крови, которая сочилась из-под торчащих волос Раскаса. На тротуаре у него под подбородком собиралась служиться. Шарлотта не без удивления заметила, что смотрит на это совершенно равнодушно. — Позови парней, пусть его поднимут, — сказала она. — Сам могу поднять, — огрызнулся Гольц. — А могу и здесь оставить. По-моему, он мертв. Взгляд Гольца метнулся вправо и упал на старика, отказавшегося сесть в машину рассказа, угнанную семейкой Маритти. «Вы кто такой?» — спросил Гольц. «Это он сидел за рулем Рамблера», — объяснила Шарлотта. «Отец Фрэнка Маритти». «И это он», — добавила она про себя, — «чуть не сбил меня с ног утром в больнице». Старик улыбнулся. Но улыбка мгновенно пропала, когда Гольц рявкнул. «Ерунда! Отца Моритти мы убили в 55-м, в Нью-Джерси! Кто вы такой?» Старик облизал губы. «У вас есть отпечатки пальцев Фрэнка маритти «Да», — сказал Гольц. Было видно, что старик перевел дыхание. «Это хорошо. Значит, сможете проверить. Я и есть Фрэнк Маритти. Тот самый, который только что уехал на вашей машине. Но я из 2006 года. Я хочу заключить с вами сделку. Несколько долгих мгновений Гольд старащился на старика, и Шарлотта таращилась вместе с ним. Лицо ее покалывало, но от жара или от холода она не могла сказать. Я ведь знала, что это возможно, думала она, затаив дыхание. Знала, что рассказ и Гольц не гоняются за миражом. Я сумею спасти себя молодую, спасти ее глаза, спасти ее душу от всех моих грехов, если этот тип не врет. Старик, назвавшийся Френком Маритти, снова облизал губы. Убили моего отца в 1955-м? «Зачем?» Картинка перед Шарлоттой потемнела. Гольц прикрыл глаза. «Спроси у этого мертвого парня». Он бросил взгляд на фургон, и один из сидевших в нем парней стал расти на глазах, приближаясь к ним. Подошедший махнул рукой себе за плечо. «Машина пришла!» «Обыщите этого типа!» Гольц кивнул на старика. «Потом тащите в машину рассказ. Шарлотта, Хинч и старик едут со мной. Вы с Купером остаетесь в фургоне. Полиции скажете, что один из тех парней выстрелил в другого, промазал и прострелил шину. Кто они такие, вы не знаете. Опишите их и машину как можно хуже». «Скажете, что мы просто мимо проезжали, остановились помочь, а раненого забрали, чтобы доставить в больницу. Вы не знаете, кто это был. Вы растеряны и раздражены, ясно? Оружие сразу забрасывайте нам в багажник». Гольц обернулся и посмотрел на дорогу, где белая четырехдверная «Хонда» Вильнув пристраивалась перед фургоном, поэтому Шарлотта переключилась на парня, с которым Гольц разговаривал, и который продолжал похлопывать старика по карманам. Она еще не полностью пришла в себя. Наблюдая, как его ладони похлопывают и поглаживают упитанный торс старика и его новенькую, как с иголочки, одежду, Шарлотта гадала, возможно ли, что это настоящий Фрэнк Маритти из будущего через девятнадцать лет. Если это он то годы его не пощадили. — Почему свет погас в твоих глазах? — Фрэнк, — думала она, — что с тобою сталось среди пути земного? Ты такой симпатичный в 1987 -м. Что с тобой произошло? — Здесь и далее. Джон Мильтон о слепоте. Перевод. Самуила Яковлевича Маршака. Чья-то рука сзади ухватила ее за локоть, и Шарлотта машинально переключила внимание. Гольц, глядя на нее, тянул ее к Хонде. «Ты садись сзади слева», — велел он ей. «Моритьте посередине, Рассказ справа. Шевелитесь». Рассказ не умер. Когда его подтащили ближе и стали втискивать в машину, он запрокинул окровавленное лицо и забормотал что-то по-французски. «О-ля-ля!» — воскликнул Гольц, пригибая старику голову, чтобы втолкнуть его в машину, а потом вытер руку о костюм рассказа. Поспешно обходя машину с другой стороны, Шарлотта думала о маленькой девочке, которой помахала вслед. Шарлотта видела ее глазами Гольца, а потом перескочила на восприятие ребенка. Наверняка это его глазами Шарлотта видела себя позади машины, на убегающей назад мостовой, но внезапно заметила мельком профиль самой девочки совсем рядом. Такое бывает только с Фрэнком Марити и его дочкой. — размышляла Шарлотта, скользнув на сиденье рядом со старым Фрэнком Марити и захлопывая дверцу. Такой скачок перспективы от одного к другому. Что бы это значило? И зачем я ей помахала?